Категория 1. Фон. Не пугаемся нерадиационными. Для того, чтобы понять, какую музыку и каким образом проигрывают в этой категории, нужно вспомнить, зачем люди посещают ночной клуб. Прошу обратить внимание, что нас интересуют мотивы обычного человека, а не ярого фаната клубной музыки, который начинает танцевать еще на подъезде к заведению. Мы не будем брать в расчет и противников электронной музыки, для коих любые звуки на танцполе лишь досадная неизбежность, которую, сидя за столиками, надо стоить перетерпеть, пока идут важные и серьезные переговоры или продолжается поиск девушек легкого поведения. Когда все заказанное на баре выпито и съедено, а размалеванные девицы готовы сигануть за новоиспеченными кавалерами в их огромные джипы, такие компании обычно вальяжно покидают грохочущий басами танцпол, а уходя даже не кивают головами в такт музыке. Зато делают кассу заведению. Обычные же люди посещают клубы по нескольким причинам. Среди этих причин самое главное – скука. Кстати, знание этого важного нюанса, впоследствии может стать вашим золотым ключиком к успеху, но об этом мы поговорим несколько позже. Остальные причины уже не так существенны, как первая, но тем не менее принимать их в расчет также необходимо. В клуб люди ходят еще для того, чтобы Послушать музыку Монотонную долбежку от резидента Желторотика Увидеть звездного артиста Никому неизвестный диджей, но зато из Москвы Посмотреть тематическую шоу-программу Гоу-гоу в вязаных купальниках. Поучаствовать в костюмированной вечеринке. Маски-шоу от госнаркоконтроля. Потанцевать. На столе, спикировав туда с балкона в результате драки. Встретиться с друзьями. Выяснить отношения и вспомнить старые обиды. Завести новое знакомство. С подружкой угрюмого амбала. Вкусно поесть и выпить. Чипсы с газировкой. Не отбиваться от стада. То есть, простите, тусовки торжественное открытие или закрытие заведения, ну и, конечно, дни со свободным входом, подраться, Кейк боксеры для отработки навыков, потешить самолюбие, брендовая одежда и обувь из секонд-хенда, снять стресс каторжной работы всеми вышеперечисленными способами. Ночные клубы распахивают свои двери для посетителей, как правило, в 10 часов вечера. Однако далеко не факт, что ровно в 22.00 клуб почтят своим присутствием первые гости. В наши дни, люди приходят в ночные клубы гораздо позже чем это было скажем тех же 10 лет назад например в гомеле в конце 90-х когда я работал резидентом ночного клуба спартак уже около 10 часов вечера у дверей собиралась компания из 10-15 человек желающих попасть внутрь нынче клубы в нашем городе могут ждать первых посетителей только к 11 началу 12 когда мы проводили финал и церемонию награждения республиканской Битвы диджеев в Минске, то удивленно наблюдали смещение прихода первых посетителей аж к 12 часам ночи. С чем же связаны столь аномальные сдвиги? По одной из версий, более 10 лет назад клубная культура, как таковая, была в диковинку, и все стремились приехать в клуб пораньше, чтобы получить впечатлений побольше. Но куда более вероятной причиной, мне кажется, другое обстоятельство. Дело в том, что в нашем сверхинформационном и динамичном обществе, в перегруженном всевозможными делами и заботами, у людей стало катастрофически мало времени. И они, подметив, что самое интересное в клубе происходит ближе к часу ночи, планируют свой приезд таким образом, чтобы точки наивысшего драйва и отрыва долго ждать не пришлось. Конечно, всегда есть и те, кто приезжает пораньше. Они, как правило, заказывают столик, что-то едят, пьют и общаются. Хотят ли они в это время слышать и слушать громкую музыку? Нет. Хотят ли они танцевать? Тоже нет. Хотят ли сидеть молча или пытаться перекричать истошный визг синтезаторных запилов? Нет. Нет и еще раз нет. Потому что они, как было сказано выше, кушают, пьют и задушевно беседуют. Здесь самая главная задача хорошего диджея с помощью красивой и негромкой 20-30% от общей мощности музыки создать приятную атмосферу и определенно позитивное настроение». Музыку для фона следует выбирать такую, где есть мелодии и желательно вокал. Бит в этой музыке должен быть ленивым и неспешным, а структура гармонична и приятна для слуха. Отдайте предпочтение простым и ненавязчивым композициям. Номер с заумным джазом не пройдет. Не следует ставить также и эмбиент. Несмотря на то, что этот жанр преимущественно пространственный и атмосферный, в нем могут встречаться треки, психологически тяжелые для Восприятие. Гул скрежет, потусторонние вздох и поступ шагов в огромных туннелях вряд ли поднимут настроение посетителям. Найдите золотую середину, никакого груза и балалаек. Проявите изобретательность. Преподнесите гостям клуба интересный, но вместе с тем и легкий материал. Фоновая музыка в клубе должна звучать примерно с 22 до 23 вечера. Иногда ее можно воспроизводить и до половины двенадцатого. Все зависит от количества посетителей и их настроения. Если в пять минут одиннадцатого на танцпол ворвется целая группа студентов, успешно сдавших сегодняшний экзамен – смело заканчивайте первую категорию и переходите ко второй. А как же компания за столиком? Как говорится, семеро одного не ждут. Конечно, случай с группой студентов – это скорее исключение. А так, чтобы не прозевать момент смены музыкальных категорий, диджей должен быть наблюдательным и следить не за стрелками часов, а за развитием событий и сменой настроений как за столиками, так и на танцполе. Хороший специалист всегда точно определяет степень готовности посетителей выйти на танцпол и начать двигаться под музыку угадать желание людей не так уже трудно внимательно смотрите на посетителей чем больше вы ловите на себе пристальных взглядов тем выше желание гостей заведения окунуться в танец в некоторых случаях посетители сами не дожидаясь ритмичной громкой музыки выходят выпрыгивают из темноты на танцпол и начинают выписывать кренделя и крокозябры под фоновую и негромкую музыку тогда уже не теряйтесь и смело переходите к разогреву. Однако идти на поводу у особо буйных посетителей следует не всегда. Такие гости обычно попадают под определение с корабля на бал. В клуб они приезжают в начале 11-го и, как правило, практически в невменяемом состоянии алкогольного опьянения. Куда смотрел фейс-контроль? Как вы думаете, будет ли этот алкотрэшер исправно пережидать час фоновой музыки? Даже не надейтесь. Еще из дверей он будет орать. Давай! Хит этого года месяца недели. И погромче! Это ночной клуб или школьная дискотека, ё-моё! В этом случае перед диджеем стоит важная задача. Вежливо, культурно и доходчиво объяснить, что мечта весельчака и балагура в ближайшие час-полтора неосуществимо. Если речи посетителя окажутся настолько убедительными, что добродушный диджей согласится сменить музыкальную категорию, то реализуется следующий сценарий: под недоумевающие взгляды немногочисленных посетителей диджей включит хит этого года месяца недели куда громче, чем воспроизводилась музыка ранее. Алкатрешер вполне закономерно пустится в присядку и аккуратно середине трека придет состояние покоя, распластавшись в форме звезды прямо в центре танцпола. Его, разумеется, тут же под белые рученьки потянут к выходу, а диджей, проклиная свою уступчивость, будет обязан выключить хит этого года месяца недели и вернуть привычную фоновую музыку, снизив общую громкость. Вы только представьте, как это все нелепо будет смотреться со стороны. Поэтому всегда ориентируйтесь на предпочтения большинства, вежливо, но твердо держите занятую позицию И никогда не прогадаете. А как быть, если таким алкотрешером окажется директор клуба, в котором вы работаете? Ну, знаете ли, и шуточки у вас.